Часть 4. Соглашение. Глава 18. Иван и Суимя стояли у обзорного окна на верхней палубе корабля Галактических Рейдеров. Девушка уперлась лбом в стекло, завороженно разглядывая бесконечное скопление огней. Сектор объединенных Галактик Капостраф, центр цивилизационной вселенной, был настолько густо заполнен искрящимися звёздами, что, казалось, черноты космоса просто нет в этом районе. Будто что-то притянуло мириады галактик в одно место, делая его тесным даже в безграничном космосе. Пространство выглядело бесконечным покрывалом, расшитым бисером, с всплетенными в него расплывчатыми пятнами туманностей и завихрениями спиралей галактик. Складывалось ощущение, что галактики между собой были связаны паутинными извивающимися световодами. Мимо постоянно проплывали встречные корабли, и можно было спокойно разглядеть перемещение экипажа или пассажиров в прозрачных галереях. Настолько близко друг к другу проходили суда. В этом секторе Вселенной поток полетов был таким плотным, что быстрое передвижение просто-напросто не разрешалось. виду возможных столкновений. Но иногда Иван замечал небольшие полосы свободного от движения пространства, и когда в них влетали корабли, практически сразу исчезая, он понял, что это места совершения галаквантовых прыжков. Вертя в руке маленький источающее зеленоватое свечение камешек энергетической руды от пирия, Иван вспоминал рассказ Яаса. Оказалось, что полет от планеты Ирдун до соседней галактики Батс-Сияц действительно продолжался один год. Яаса с помощью тайно захваченного им корабля постоянно передавал позывные сигналы в поисках любой галактической связи. И вот спустя несколько месяцев полета корабль пересек сквозной поток связи, и цикличное повторение отправки информации успело ее влить в этот поток. призыве о помощи была информация о линкоре, на котором следовал рашракс месте прибытия и курсе следования. Как оказалось, галактические рейдеры всегда реагируют на подобные сигналы. Не успел флот Закона Вселенной в качестве галорейдеров приблизиться к линкору, Яаса, следивший за движением команд по кораблю, просто обездвижил громадное судно и заблокировал доступ к вооружению. А когда группы захвата подлетели к многочисленным шлюзам, то гостеприимно их раскрыл. Так, без единого выстрела линкор был взят под стражу, после чего часть флота направилась к планете Ирдун, совершив галлоквантовый прыжок. Заранее предупредив руководителей операции по освобождению, Яаса указал на орбите наиболее спокойные от возникновения астероидов места. И, оставив боевые фрегаты, малый флот вошёл в атмосферу. Иван вздохнул. Цууймя повернулась и посмотрела на него печальным взглядом всепоглощающего ока, которое наполнилось слезами. «Ты чего?» Улыбнулся Иван и погладил её по голове. «Спасибо тебе, бес!» С чувством выдохнула девушка и обняла его, положив голову на грудь. «За что?» «Ты сдержал слово, вытащил меня с той планеты!» Схрипнула она. «Это моего друга надо благодарить, а не меня. Если бы он не вызвал рейдеров, то ещё неизвестно, чем бы моя война закончилась». Усмехнулся Иван, понимая, что он действительно бы закончил свой путь в развалинах управления. Но тогда Иван не мог удержать ярость в себе. После паузы Суумя отстранилась и, грустно улыбнувшись, спросила. «Мы больше не увидимся». «Почему?» – улыбнувшись, спросил Иван. «У тебя ведь вроде какие-то серьезные дела». Иван посмотрел в сверкающее звездами окно и, вздохнув, сказал. «Да, у меня есть пара неотложных дел, но думаю, мы еще встретимся. Я оставлю тебе свой личный код, а ты мне свой. Напишешь, как обосновалось и где, чем занимаешься». «Обязательно!» – горячо выдохнула она и крепко обняла Ивана. На палубу в их сторону вышел помощник капитана корабля. Суумя обратила на него внимание, и Иван тоже обернулся. «Обрадую вас, бес!» – сказал подошедший офицер. «Главы союза вас примут!» Иван облегченно выдохнул и широко улыбнулся. Первый шаг к переговорам сделан. Он решил отвлечься от мыслей и спросил, указав на окно, как в таком звёздном муравейнике найти необходимое место прибытия. Очень просто. Корабли автоматически подключаются к общей системе межгалактического контроля движения. И на капитанский мостик приходит запрос системы о координатах пункта прибытия. Начал охотно пояснять помощник капитана. Следом, навигационная система корабля синхронизируется с системой МКД, и автопилот ведет корабль в заданную точку, поэтому в центре никогда не бывает столкновений. «Это же какой должен быть мозг у центрального компьютера?» – задумчиво проговорил Иван, глядя в окно. «Бес объявился!» – радостно воскликнул Дох, влетая в комнату, где расположился весь кьорд. «Мы уже собираемся», — ответил Зайб, упаковывая вещи. «Я что, последним узнал?» — удивился друид Мех. «Да, Дох, долго спишь», — улыбнулась и так сияющая Листра. «Мы летим в центр вселенной?» — не верил Дох. «Я там ни разу не был». «Из нас никто там ни разу не был», — усмехнулся Зайб. Только вначале надо будет слетать на родину Руя. «Зачем?» — не понял Дох. «Наш друг Ван что-то спрятал на их галомаяке, и нам это надо прихватить с собой», — ответил Зайб. «А что забрать-то?» После вчерашней попойки Дох туго соображал и считал, что он что-то упускает. «Его глаз!» — вдруг ответил Руй. что Почти в голос спросили сакьертовцы. Даже зайп перестал упаковывать вещи в транспортный контейнер, а Батнус разинул зубастую пасть. «Что?» — округлив глаза, переспросил Зайб. «Он хочет, чтобы мы прихватили тот имплантат с пиратской контрабандой, из-за которого его чуть не убили?» Зайб, конечно, понимал, что у их друга вечно сумасшедшие планы, но это... «Да, друзья мои», — серьезно сказал Руй. «И я полагаю, что только это спасло его сейчас от гибели, иначе он бы не попросил. Вы только не переживайте, за нами никто не увяжется. Имплантат в экранированном контейнере». Закончил с улыбкой Руй. «Ноу ван», — усмехнулся Зайб. Сектор объединенных галактик Капастроф. Галактика Виеза, планета управления конфедерацией Проция. Долгое преодоление бесконечных скоплений звезд привело Ивана к главной планете конфедерации. Суумя рейдеры высадили еще в соседней галактике на планете Адонанедо и объяснили, как ей выбрать дальнейший путь, либо остаться на данной планете. Та, горячо попрощавшись с Иваном, вновь утерла слезы и счастливо помахала ему рукой. Высаживаясь в галлопорту Протси с Яаса на плече, Иван все еще вспоминал прощальный взгляд девушки, грустно улыбаясь. «Иван, вас отвезут в отель, где вы дождетесь друзей, и как будете готовы к встрече с советом, сообщите мне по сквозеру», сказал сопровождающий его рейдер. «Хорошо». Кивнул Иван и влез в салон небольшого воздушного транспорта. Сорвавшись с места, тот устремился ввысь, и Иван возрился на новое место фантастической цивилизации. Неровные пики зданий были расположены в определенном порядке, оставляя под собой ленты проспектов. Как по земным дорогам, так и в воздухе среди строений безостановочно носился городской транспорт. Аретнос, столица центральной планеты Конфедерации, находилась в 800 километрах от Галлапорта. Сверхскоростной стаблиптер не успел разогнаться, как приступил к снижению, заходя дугой на верхнюю посадочную площадку пузатого похожего на кукурузину отеля. Персонал из двух особей ящероподобной расы – даже глазом не повёл, что новый постоялец вышел в потрёпанном боевом бронекостюме с оружием. Его пригласили пройти в лифт, и в центре огромной круговой парковочной площадки проявилась полупрозрачная сиреневая кабина. «Нам сюда?» – растерялся Иван. «Пожалуйста!» – приглашающий повела лапкой особь женского пола. Сотрудник отеля мужского пола вошел в очерченный квадрат первым. Иван за ним, следом женщина-ящер. Осмотреть полупрозрачные призраки стены лифта Иван не успел. Они обрели плотность, и спустя пару секунд появившиеся перед ними створки дверей, словно поток воды, ушли в пол, открыв внутреннее помещение отеля. Покинув кабину лифта, Иван с интересом осматривался. пока они направлялись к необходимому месту. Стены, потолок и пол будто колыхались волнами, но Иван шёл по твёрдой поверхности. «Интересная иллюминация», – усмехнулся он, следуя по живому коридору. «Ваш этаж», – указала женщина-ящер, так как мужчина-ящер остался у лифта. Двери открылись, как только к ним приблизились. А как мне разобраться со всем, что внутри моего... этажа? Если я чего-то захочу, да и где можно пообедать?» Засыпал вопросами Иван, войдя в помещение. Сквозер в первом блоке этажа на столе растянула слегка зубастую улыбку женщина-ящер. «Там же журнал по пользованию этажом. Если вы не сможете в чем-либо разобраться, сообщите по Сквозеру. Я подойду. Звать меня Гай-Гайб». «Благодарю, Гай-Гайб. А мне сообщат, когда в столицу прибудут мои друзья?» – спросил Иван. «Конечно, их разместят в соседнем этаже», – доброжелательно ответила гай -Гайб. «Всех в одном?» – смутился Иван. «В нем достаточно блоков для жилья, как и у вас в этаже», – пояснила она. Иван вздохнул. «Ладно, разберемся». Улыбнулся он и пошел в указанном направлении к первому блоку своего огромного жилища. Это действительно был целый этаж. Блоками, наверное, она называла внушительные по размерам комнаты. Каждая из них была квадратов по 70. Чего тут только не было. Похожая на магазин-гардеробная, в которой оказалась капсула пошива одежды. Бассейн. Спортзал с кольцевым треком. Кухня, напоминавшая огромный бар. Но больше всего Ивана удивила баня. Небольшая по сравнению со всеми блоками этажа, квадратов 15, с круглой каменкой и тремя рядами полок. И это была настоящая баня. «Я аса, тебе со мной нельзя, заржавеешь», – быстро выбираясь из Кегрода, сказал Иван. «И что я забыл в этой душегубке?» Фыркнул Рашракс и полетел в комнату отдыха, где кроме настенного необъятного экрана телевизора, Иван заметил и множество других развлечений. Где наш потерявшийся? Послышались сквозь сон голоса и Иван довольно потянулся на огромной водяной кровати. Два дня отдыха пошли на пользу. Друзья ворвались в этаж Ивана. он не знал, почему гайгайб говорит не «на этаже», а «в этаже». Может, здесь так изъясняются, а возможно, просто так это звучит в речи ее расы. Этого он выяснять не стал. «Вы не представляете, как я всех вас рад видеть!» – закричал Иван и начал тискать каждого. От радости он даже попытался приподнять кору Грабатнуса, но чуть не надорвался. Смех, радость и восклицание переместились в блок и внезапное пробуждение Ивана перешло в долгий рассказ о приключениях и попойку. После двухдневной встречи, когда весёлые разговоры перешли на серьёзную тему, Иван поведал, что намеревается сделать. «Ты думаешь, они тебя пустят в архив?» – недоверчиво спросил Зайб. «Очень на это надеюсь», – ответил Иван. Ведь это последнее место, где можно найти нужную информацию. Если ее там нет, то все мои потуги напрасные». «Ты знаешь, что за инфа в этом глазу?» – поинтересовался Батнус, ткнув когтем в лежавшую на столе экранированную коробочку с имплантатом. Иван осмотрел всех присутствующих и утвердительно кивнул. «С нами не поделишься?» – тут же спросил Дох. «Думаю, это небезопасно, ведь так?» Утвердительно спросил Руй, глянув на Ивана, а потом на Доха. Каех хлопнул по плечу Доха. «Ты считаешь, что Ван с нами бы не поделился информацией, если бы это было возможно?» Спросил у дроид пилот. «Кох прав», — поддержал пилота Вен. «Да я что? Просто спросил». развел руками любопытный механик конечно просто он спросил усмехнулся зайб вечно тебе нужны новые технологии так я ж для всех стараюсь возмутился уязвленный дох листра не влезала в разговор Тиска и Рашракса. внутренняя связь у всех в порядке после долгой паузы спросил иван Сокьёртовцы утвердительно кивнули. «Тогда я смогу сразу вас порадовать о договоре», – улыбнулся Иван. Но это означало совсем другое. Иван боялся, что здесь их могут прослушать. Поэтому ранее каждому на личный код он отправил сообщение с объяснением и с кодовой фразой «не вышло». Если Иван поймёт, что здесь провалилось и могут быть последствия, то он произнесёт данную фразу. что означало немедленный отлёт Кьорта с этой планеты. После чего они планируют встретиться на Уриао, хотя Иван надеялся, что всё пройдёт гладко, но отходные пути всегда должны быть в запасе. Попрощавшись с друзьями на всякий случай, Иван посадил себе на плечо Яаса и вышел к лифту. Вызванный ранее сотрудник рейдеров уже ожидал.